Алексей Борисов Византиец и жорский гамбит. Роман. Видунская серия. Москва, издательство ЭСТ, издательский дом Ленинград, 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Ижора, 1240 год. На земле прибалтийских, финских и славянских племён пал взор западных завоевателей. Решение уже принято, и собранное полчище готово к походу. Кто остановит их? Он византиец, бывший морской офицер ушедшей державы. Он воин, а поле битвы для него вся история нашей родины. И если на северо-западе Руси мировые игроки-мейстры стали передвигать целые народности и армии, словно фигуры по огромной шахматной доске, то он предложит свой гамбит.